Звон. Забросив идею о позднем ужине, я даже не стала принимать душ. Упала в постель, едва раздевшаяся и провалилась в сон, ожидая при этом ночь бессонную. Сдавленный шёпот сорина звучал в ушах, тревожно убаюкивая, как бывает, поют камыши вдоль заболоченного пруда. Часто в далеком почти забытом детстве я убегала посидеть среди зарослей на краю бабушкиной деревни и послушать, о чем говорит природа. Тогда мне всё вокруг казалось волшебным и живым. Деревья, травы, даже вода в пруду, в которой черными разводами отражался мир. Катя хорошая и милая девушка, отличная пара для Сорина, но он для меня больше, чем друг. Брат, пусть и не родной по крови. Я не хотела бы отдавать его полностью, это противоречит моим представлениям о нормальной жизни. «Брак — не тюрьма, и я не соперница. Остаться одной тогда, когда так нужно дружеское плечо рядом — больно, страшно». И заснула я с мыслью о готовности кричать в бесконечное пространство, что не справляюсь. В эту ночь я не видела лиц, не видела ничего, только слышала. Размеренный гул голосов, смешанный со слезными всхлипами, едкими смешками и упреками. «Говорить ты должна говорить. Все люди умеют говорить. Нам нужен твой голос. Не хочешь разговаривать? Захоти». Эти и сотни других, совершенно непонятных и обидных фраз, колких, как иглы швеи, мучили мое сознание. И я могла бы им ответить, сказать все, что чувствую, выплеснуть накопившуюся обиду и страдания, но... не могла. Даже во сне я открывала свой рот, Шевелила губами, а получалась только тишина. Вязкая, надоевшая, совершенно пустая тишина. Не было в ней ничего, что могло бы показаться похожим на самый захудалый звук. А раз у меня не было голоса, то не было и ничего другого. Я рассеивалась, тонула в чужих голосах шипением и треском, с молчаливой мольбой. Они всё звенели и звенели, шептали, кричали, пели, сливаясь в монотонный звон. как если бы кто-то ударил по колоколу и не позволял ему затихнуть. Звон. Из ушей он расползался по телу, заполнял его, как вода, странные формы сосуд. Звенели и мои руки, и ноги, и даже каждый волосок. Этого противного звука стало так много, что я открыла глаза в поисках спасения. По духам трезвонил будильник, надрывно сообщая о том, что мои мучения готовы продолжиться. Скудный завтрак, дорога до работы, ежедневные утренние приветствия, гудящий компьютер. все было привычным и знакомым, но звон в голове так и не стихал. Я боялась очередных нападок Петши. Не хотела их, не хотела вообще ничего, кроме как оказаться в своей уютной квартире. Этим утром никто из новых коллег так и не поздоровался со мной. Все демонстративно делали вид, будто меня и вовсе не существует. Никто не обратился по имени и за весь день. В обеденный перерыв я выскочила на улицу, позабыв шарф и кошелек с сумкой. Благо в кармане завалялась пара бумажек, как раз хватило на кофе и легкий салат в ближайшем кафе. Время тянулось невыносимо долго, снимая с меня последний защитный слой, медленно водя шероховатой наждачкой суровых и сочувствующих взглядов. Петша так и не появился — чему я была несказанно рада. Но по дороге домой получила от него сообщение, гласящее о приглашении завтра на коллективную беседу, касающуюся перераспределению ролей внутри отдела. Что мне оставалось? Только вздохнуть, ответить утвердительно о своем присутствии и понимании полученной информации и поспешить домой. Сори, но я ничего не писала со вчерашнего дня и надеялась, что он не решился снова приходить. Но ошиблась. Как только дверь подъезда хлопнула за моей спиной, из-под лестницы показался помятый и угрюмый старый друг. Я бегло осмотрела его и пошла дальше, медленно переставляя ноги по ступенькам. «Нико!» — начал было он, но я остановила его, приподнятой рукой предостерегая. Тяжело вздохнув, мой печальный товарищ продолжал свое настойчивое преследование и уже перед самой квартирой не выдержал. «Но «Ну я же знаю, что тебе трудно, что на работе сейчас сложный период. Почему ты не хочешь со мной поделиться? Почему не хочешь рассказать? Ты не должна справляться с этим всем одна, Нико!» Он тронул меня за руку, и я резко ее отдернула, не собираясь ничего отвечать. Тогда Сорин перегородил подход к двери, так и не дав выдернуть ключ из замка. «Прекрати это, пожалуйста!» «Я не хочу с тобой ругаться, но и оставить все как есть, тоже не могу». «Должен», — быстро бросила я ему в лицо жестом и, отпихнув, почти упала в свой темный коридор. «Ничего я не должен», — ворвался следом за мной он, запирая дверь. Мы стояли во мраке, пытаясь рассмотреть друг друга. Сорин крепко вцепился в мои плечи, словно я могла убежать или раствориться в воздухе. Объясняться казалось бессмысленным. поэтому изловчившись я достала телефон, ослепив нас ярким светом, и быстро набрала то, что хотела бы сказать. «Это все Это очень, очень тяжело, хорошо. и я не могу об этом говорить». Ответом был слишком сочувствующий взгляд, слишком искренний и добрый. Кто, как небесменный друг, мог понимать всю сложность ситуации и моего к ней отношения? Осторожно обняв меня, он зашептал проникновенно. Может, тебе стоит поговорить с начальством и вернуться в свой отдел? Или вовсе сменить работу? Но нельзя же себя изводить бесконечными страданиями. Есть места, где тебе точно будут рады и не станут сомневаться в способности нормально работать только из-за того, что ты не говоришь. А может, снова попробуем терапию? Нельзя сдаваться. Не могу видеть, как ты живешь одинокую, ограниченную жизнь. Нико. Ты ведь интересная, веселая, добрая девушка. Пожалуйста, не издевайся над собой. Попробуем. Конечно. Попробовать должна я одна. А Сорин будет проводить это время с Катериной, что вполне естественно и понятно. Одинокая жизнь. Он и сам прекрасно видел, как ко мне относились люди. И почему я прекратила попытки устроить личную жизнь, вступить в отношения. Признаться себе в том, что ты отличаешься от других людей, оказалось проще, чем научиться с этим жить. И работа оставалась единственным элементом, создающим иллюзию нормальности. Я оттолкнула его, пытаясь собраться с мыслями, чтобы пересилить себя и указать на дверь. Но Сорин прекрасно знал меня, предугадывая каждый мелкий шаг. «Когда-нибудь ты прекратишь вести себя как обиженный на весь мир подросток и не говори, что не обижаешься». «Вместо того, чтобы искать тихие заводи, ты бросаешься в бурный поток, с которым никогда не имела дел. Но почему так сложно чуть умерить собственную гордыню, сменить работу?» — твердил он, помогая мне снять куртку. «Перестань делать вид, что ты совершенно обычная девушка. Ты необычная. У тебя есть особенность, но она никаким образом не влияет на человеческие и профессиональные качества». и жутко глупо убеждать себя в том, что ты можешь игнорировать то, что отличает тебя от других. Он зажег ночник и усадил меня на диван. Сам же опустился на корточки и заглянул в глаза. Я воспользовалась моментом и высказала ему то, что очень хотела. «Хочу быть как все. Почему я должна уходить в тень, менять работу или заниматься чем-то другим? Почему нужно уступить своей особенности? Разве она победила меня?» «Не хочу, чтобы она управляла моей жизнью». «Нико, но ведь это сейчас и происходит, тем более бесконтрольно. Ты как тот ежик, который продолжал есть кактус. Может быть, среди тех, кто имеет такие же проблемы, как и ты, тебе станет легче. Они такие же люди. Ты мне предлагаешь устроиться работать с инвалидами?» В груди вспыхнул пожар. Я вовсе не считала себя безнадежной. и эта мысль еще сильнее ударила в самое сердце. Никто не виноват в своих особенностях, а я действительно страшилась людей, похожих на меня, будто бы они были заразными. На самом же деле заразна я, своей безмерной гордыней и глупостью, предвзятым отношением к тем, кто ничего не может в себе изменить. Я тихо всхлипнула и опустила голову, дышалась с трудом. «Ты вовсе не думаешь о них плохо?» «Ты не такая, я знаю, Нику. Не думаешь же ты, будто, общаясь с ними, лишишь себя шанса на выздоровление?» Я покачала головой. Конечно, думала. Постоянно думала. Потому что не хотела сдаваться. Жаждала борьбы и боялась её, страшась неутешительных результатов. Потому что у меня еще была надежда, благодаря которой удавалось жить довольно сносно и местами даже вполне счастливо. Ты не плачь только. Мы вместе что-нибудь придумаем. Может быть, все не так плохо? Ты расскажи хоть, что происходит на работе. А то я строю догадки, строю. Зазвонил телефон, и Сорин, быстро сбросив звонок, продолжил уже не так спокойно и рассудительно. Сейчас обязательно поужинай. Прими тёплый душ и ложись спать. Не думай ни о чем. А завтра напиши мне все-все подробности. Я постараюсь сообразить, как тебе помочь. И не отбрасывай вариант терапии, пожалуйста». Не удержавшись, я погладила его по голове. Такие приятные мягкие волосы, душистые. Ладонь соскользнула и тут же принялась говорить за меня. «Сорин, просто иди домой. У тебя есть Катя, позаботься лучше о ней. Не хочу быть яблоком вашего раздора. Я справлюсь. Спасибо за помощь». «Эй, Нико, ты чего?» Не отталкивай меня. Твоя жизнь меняется, и мое присутствие может всё испортить. Нет, ты так давно знаешь Кати, да и она тебя. Дело не в этом. Друзья не должны быть важнее любимых и семьи, не должны отнимать слишком много сил и времени. Глупости. Ты тоже моя семья и тоже любимая девушка, совсем как сестра. Это ты говоришь глупости. Уходи, пожалуйста. «Не заставляй меня чувствовать вину перед Катериной. Не узнаю тебя». Глухо пробормотал Сорин, пытаясь поймать мои ладони. Резко поднявшись, я отошла к окну, надеясь, что этот посыл будет понят верно и однозначно. Но мой драгоценный друг не собирался уходить. Он снова сбросил звонок и мягкими шагами подошел ко мне. «Я могу уйти, если ты хочешь, но совесть говорит о том, что мне нужно остаться». Дурацкие и стыдные слезы все еще катились по щекам, собираясь под подбородком и капая на свитеры руки, которые крепко сжимали меня. Пара движений, и я уже толкала Сорина к выходу, стараясь сдерживать рыдания изо всех сил. Пустые, тихие, судорожные рыдания. Безысходные. Он сдался. Тихо открыл дверь и понурый вышел под яркий свет лампы над лестницей. Сорин никогда не обижался. Не сделает этого и теперь я была уверена. Но боль, вина и сожаление о содеянном, о собственные участи и ожидания завтрашнего собрания звенели в ушах точно так, как ранним утром странный сон, с ворвавшимся в него будильником.